Глава 11. Филип Уичкот стоял в дверном проеме и грыз указательный палец. Ему не нравилось смотреть на кровать, но он не мог отвести от нее глаз. Кровать была уродливой и старомодной, слишком большой для комнаты. Мать Сильвии, непомерно гордившейся этой кроватью, подарила ее новобрачным на свадьбу — Голый матрас лежал на деревянной раме. Четыре резных столбика по углам поддерживали балдахин, который всегда напоминал Филиппу вверх катафалка. Здесь Сильвия лежала каждую ночь. Здесь он лежал с ней. Ее теплое тело прижималось к этому матрасу, а он прижимался к ней. Ночь за ночью. Застывшая, безмолвная комната угнетала его по несчетному множеству причин, но кровать была хуже всего. Ему хотелось приказать слугам разбить ее, отнести вниз на огород и сжечь вместе с матрасом. А вместо этого ее придется продать, чтобы выручить хоть сколько-нибудь денег. Уичкот вошел в следующую дверь, ведущую в гостиную Сильвии, быстро подошел к ближайшему окну и поднял штору. Полуденное солнце хлынуло в комнату. В воздухе танцевали пылинки. Филипп сдернул чехлы с мебели — Книжный шкаф-бюро, унаследованный от двоюродного дедушки, был весьма красив. Он наверняка немало стоит. Филипп наугад вынул с полок несколько томиков. Ее книги тоже принесут по меньшей мере несколько геней. Надо заглянуть в Мерилс или Лунс и выяснить, что они могут предложить. Он открыл бюро и запустил пальцы в его укромные уголки и отделения в надежде, что пропустил что-то ценное, когда искал в прошлый раз — В бюро лежали только ржавые перья, бумага, засохшие чернила, сургуч и шпагат. Сильвия оставила после себя поразительно мало следов, как будто и вовсе не существовало. Половину жизни она провела за сочинением писем другим женщинам, своей матери в деревню, Эленор Карбери в Иерусалим. Но она не сохранила писем, которые получала. Она даже дневника не вела. От нее ничего не осталось. Мертва. «Мертва! Мертва!» Филипп захлопнул откидной стол. За спиной раздался писк. Это Агастес прочистил горло. Мальчик намеревался тактично кашлянуть, как полагается вышкаленному слуге, извещавшему хозяина о своем присутствии. Но природа рассудила иначе. «Что еще?» «Прошу прощения, Ваша честь. Мистер Малгрейв пришел. Отправь его ко мне в кабинет». Уичкот запер дверь в комнаты Сильвии и спустился вниз. Почти сразу Агастос объявил о приходе Малгрейва. Джип медленно вошел в комнату, его тело, как всегда, клонилось влево, поскольку его левая нога была короче правой. Но? спросил Уичкот, Малгрейв пожал плечами. Особых перемен нет, сэр. Говорят, что мистер Олдершоу ведет себя достаточно тихо. «Ему дают снотворное, так что большую часть времени он спит, ест как лошадь, но жизни в нем нет, не больше, чем в вашем диване». «Служители заведения доктора Джермина верят, что их хозяин его исцелит?» «Они говорят, что доктор многим помог ему?» Малгриф улыбнулся. «По крайней мере, заработал на этом порядочно денег, но с мистером Олдершоу, похоже, он не слишком продвинулся. Он кричит на него, как на остальных». Говорит «сделай то, сделай это, поцелуй меня взад». Но мистер Олдершоу в основном просто сидит или начинает кричать и плакать навзрыд. «Попридержи язык». «Это все?» «У него по-прежнему случаются приступы ярости, сэр, если вы об этом. Не слишком часто, но он крупный парень, наш Фрэнк, и лучше не заступать ему дорогу, когда на него находит. Когда ты собираешься к нему в следующий раз...» «Во вторник, сэр, если не будет иных приказаний. Как обычно, побрею его, причешу, почищу одежду, позабочусь о белье. Вот только, говорят, мистер Холтсворт тоже побывал в Барнуэле». «Человек ее светлости?» «Да». Малгрейв нахмурился. «Он темная лошадка». «Я хочу узнать о нем больше. Загляни ко мне после того, как снова побываешь в Барнуэле». Или раньше, если что-нибудь выяснишь, особенно о Холдсфорте. Как угодно вашей чести. Уичкот отвернулся и уставился в закопченное окно. Можешь идти. Малгрей вкашлянул. Прошу прощения, сэр, но как обстоят дела с моим счетом? Не сейчас. Он растет, сэр. Я же давал тебе денег на днях, рявкнул Уичкот. Пару геней в счет погашения долга в конце марта, сэр. Малгрейф достал и раскрыл записную книжку. 29 марта, сэр, если говорить точнее. На тот момент долг достиг 13 фунтов, 8 шиллингов и 4 пенсов. Сейчас, боюсь, он несколько вырос и составляет почти 20 фунтов. Черт побери, ты их получишь, но не сейчас. Малгрейв стоял на своем. Прошу прощения, сэр, но я невольно заметил, что в последние несколько месяцев вы уже не так щедры, как прежде. Разве вы не рассчитали лакеев? Вам прислуживают только мальчишка и женщины. Мои домашние дела тебя не касаются, и я не собираюсь их обсуждать. Уходи. А еще тот случай с вашей долговой распиской, сэр. Я имею в виду неприятности на платной конюшне. Уичкот сдержал гнев. Срок твоего счета еще не подошел». «В любом случае, твои деньги в безопасности все равно, что в банке Англии. Просто в доме сейчас временная нехватка наличных». «О, да, сэр, не сомневаюсь. Осмелюсь заметить, что вы можете начать все с чистого листа, если заложите или даже продадите дом. Ведь он, верно...» «Пошел к черту, Малгрейв!» «Вот что, сэр, я не хочу быть нелюбезным, и мы с вами, сэр, знаем друг друга уже очень давно. Но человеку нужно на что-то жить. На моем попечении есть и иждивенцы, как и на вашем». Малгрейв высоко поднял брови. «Пожалуй, мне следует обратиться к ее светлости». «Какой еще светлости?» — произнес Уичкот, почти шепотом зная ответ еще до того, как спросил. «К леди Анне, разумеется, сэр, учитывая, сколько я сделал для мистера Олдершоу с тех пор, как он поступил в Иерусалим, и особенно теперь у доктора Джермина. Я еще не представил свой счет. В любом случае, ее светлость может немного утешить беседа о его здоровье». Он похлопал себя по жилету. «Мне так жаль ее, сэр. Я ведь тоже родитель». «Ни к чему ее беспокоить», — ответил Уичкот. «Что касается счета...» «Если хочешь, я немедленно займусь этим делом и попробую частично погасить долг. Целиком, если позволите, сэр. Считая долговую расписку, это составит чуть менее 80 фунтов». Малгрейв снова открыл записную книжку. «У меня здесь точная цифра, сэр». «Частично погасить», — я сказал. Словно сама земля уходила у него из-под ног». Однажды зимним днем, еще во времена студенчества, он охотился на болотах, и земля под ним проделала именно это. Твердая на вид поверхность оказалась жидкой грязью, которая затягивала его все глубже и глубже, и глубже. Если бы компания местных жителей не услышала его крики, он бы утонул. Они вытащили его дрожащее тело в промокшей испачканной одежде, стояли вокруг и смеялись. «Да, сэр», — сказал Малгрейв, — «целиком. Вы можете выручить немалую сумму за дом, я уверен, это несложно». «Пошел вон!» — рявкнул Уичкот. «Вон! Немедленно!» Малгрейв неспешно направился к двери. Прежде чем открыть ее, он остановился и оглядел комнату. «Уверен, старый Дживанс не замедлит оказать вам услугу, сэр. Знаете его? Угол Слоттерхаус-Лейн». Даст самую справедливую цену, если учесть все обстоятельства. Всегда есть способ, ваша честь. Всегда есть способ. Они поднимались бок о бок по широкой лестнице с низкими ступенями. Часы тикали в прохладной темноте в глубине коридора. Воздух пах воском, лимонным соком и уксусом. Дом излучал нормальность так мощно и превосходно, что сама нормальность казалась зловещей. На площадке джермин остановился. «Возможно, вам немного удастся добиться от бедняги», — пробормотал он. «Как врач я не могу выразить словами, насколько важно продолжение лечения. Я имею в виду лечение здесь. Перевозить его поистине преступно. Частная лечебница — предприятие коммерческое». Холдсворд сомневался, что мотивы, которыми Джермин руководствовался при ее основании, были исключительно или хотя бы в первую очередь научными, не говоря уже о благотворительных. «Любопытно, сколько леди Анна платит врачу за стол, проживание и лечение сына, а также всякие пустяки, которые неизбежно набегают вследствие пребывания в доме молодого джентльмена столь высокого ранга? Пять геней в неделю? Шесть? Если у Джермина хотя бы полдюжины таких пациентов, они приносят ему изрядный доход». Если их, скажем, дюжина, его доход превышает таковой большинства землевладельцев. На втором этаже двери, выходящие на площадку, были закрыты. Джермин без стука вошел в первую справа. Джон проследовал за ним в просторную спальню. В комнате было два окна, выходящие на площадку для игр за домом. Воздух приятно пах. Широкоплечий, мускулистый мужчина поднялся со стула у двери, Джермин вздернул брови в молчаливом вопросе. Мужчина кивнул. Оба посмотрели на юношу, сидящего за карточным столиком в дальнем от двери углу. Юноша внимательно смотрел на что-то перед собой и не поднимал глаз. Джермин направился к пациенту. «Ну-с, Фрэнк, как настроение?» Юноша не ответил. Холсворт все еще не видел его лица. Он был одет в черное, просто, но хорошо. Как и многие молодые люди, парика он не носил. Джермин кивком подозвал Холдсворта и снова обратился к пациенту. а Замечательно, Фрэнк! Просто замечательно! Мне нравится, что вы заняты полезным делом!» Пересекая комнату, Холдсворд заметил крепкое деревянное кресло у стены рядом с камином. К его подлокотникам, ножкам и спинке были приделаны широкие кожаные ремни — Ремни имели мягкий и эластичный вид, какой кожа приобретает от частого использования. Женщина могла бы назвать лицо Фрэнка Олдершоу красивым. Он смотрел вниз, слегка хмурясь, точно ангел, размышляющий о несовершенстве человечества. На столе перед ним лежало несколько десятков маленьких деревянных кубиков. На каждой грани была вырезана маленькая картинка. Шесть кубиков стояли в ряд... Их рисунки перетекали друг в друга, так что начала вырисовываться общая картина. Кубики показались неожиданно знакомыми, и внезапно Холдсворд узнал их. Подобные познавательные головоломки использовались в детских комнатах. Из кубиков можно было составить шесть разных картин. Засечки на миниатюрной резьбе гарантировали необходимость поворота всех кубиков нужной стороной. Одна картина изображала генеалогическое древо королей и королев Англии, вплоть до короля Артура. Другие иллюстрировали эпизоды из Ветхого Завета с особым акцентом на пророков, выстроенных в хронологическом порядке. Фрэнк Олдершул трудился над таблицей полезных знаний, представленных в логическом виде. Холсворт несколько месяцев подряд торговал головоломкой в магазине на лиден Лиденхолл-стрит, но она плохо продавалась. «Фрэнк, вы должны на время прервать свое занятие. К вам гость». Фрэнк очень медленно положил зажатый в руке кубик на стол и посмотрел сперва на Джермина, затем на Холтсворта. «Встаньте, сэр», — потребовал Джермин. «Так принято поступать в порядочном обществе, когда вас кому-то представляют». Фрэнк медленно встал. Он был крупным юношей, почти таким же высоким, как Холтсворт, хотя и менее широкоплечим. Его движения все еще отдавали отроческой неуклюжестью, как будто он не вполне привык справляться с незнакомой длиной и тяжестью своих конечностей. Несмотря на красоту лица, в нем не было ни грана наподобности. Он стоял, округлив плечи и свесив голову. Холдсворд поклонился. Фрэнк в ответ дернул головой. — Хорошо, — сказал Джермин, Вполне прилично. Мы делаем огромные успехи, не правда ли? Он сделал паузу, но никто ее не заполнил. «Ее светлость послала мистера Холдсфорта, чтобы увидеться с вами», — продолжил Джермин. «Кто знает, если вы продолжите в том же духе еще несколько недель, он может даже забрать вас в Лондон». Фрэнк Олдершоу взвился, словно скрытая до времени пружина. Он обернулся, раскинув руки, и смахнул деревянные кубики со стола. джермин с бесстрастным видом отступил. Не менее резко Фрэнк изменил направление движения на противоположное и швырнул столик в угол. Приступ закончился почти так же быстро, как начался. Служитель ринулся через комнату и схватил Фрэнка так крепко, что тот не мог пошевелить руками. Юноша тяжело дышал, выгибался и топал ногами, но разорвать хватку не мог. Джермин позвонил в колокольчик на стене у камина. Дверь открылась, и появились еще двое мужчин. Они силой усадили Фрэнка в кресло и затянули ремни. За все время никто не произнес ни слова, как будто подобные случаи были настолько обыкновенными, что о них и сказать нечего. Холдсворд поднял стол и поставил его на место, при этом наступив на один из кубиков. Он наклонился, поднял его и положил на стол. Сверху оказалось скотоводство. Он перевернул кубик и получил жертвоприношение Исаака. Резко поднял глаза — Фрэнк пристально смотрел на него. «Вы поступили очень плохо», — строго сказал Джермен, наклонившись к лицу Фрэнка. «Вы не должны позволять приступам гнева овладевать вами». Фрэнк широко раскрыл рот, высунул язык и поболтал им из стороны в сторону. «Кря!» — произнес он. «Кря!» «Вы должны извиниться!» — продолжил Джермен. Передо мной и, разумеется, перед мистером Холтсвортом, который, являясь эмиссаром вашей матери, заслуживает вашего особого внимания. И перед бедным Норкросом, которому опять пришлось вас удерживать». Фрэнк свесил голову, отгородившись от всех. Джермин схватил пациента за волосы и вздернул его голову. Фрэнк взглянул в лицо доктора. «Посмотрите на меня, Фрэнк», — приказал джермин «Посмотрите на меня!» И скажите, кто здесь хозяин! Фрэнк плотно сжал веки, укрывшись в личной темноте. Джермин кивнул Норкрасу, который вышел вперед, встал за креслом и насильно поднял веки Фрэнка большими пальцами. Он оттянул его голову назад, так что Фрэнк смотрел Джермину прямо в лицо, до которого оставалось не более шести дюймов. Посмотрите на меня, повторил Джермин, и скажите, кто здесь хозяин! Глазные яблоки Фрэнка дергались и вращались, как будто с ним случился припадок. Он плюнул в Джермина. Врач отступил и осторожно ударил пациента два раза, левой ладонью по правой щеке, правой ладонью по левой. Затем достал носовой платок и вытер слюну с лица и рукава сюртука. «Вы здесь. Ради вашего же блага!» произнес Джермин низким гулким голосом, выговаривая слова медленно и размеренно. «Вы должны подчиняться мне во всем, ради вашего же блага! Кто здесь хозяин?» Язык Фрэнка на мгновение мелькнул между его губами, как бы увлажняя их. Из глубины его горла поднялся клокочущий звук. «Кто здесь хозяин?» Повторил Джермин и посмотрел на служителя, который в ответ дернул голову Фрэнка еще дальше назад и вонзил большие пальцы еще глубже в глазницы. «Вы...» Выпалил Фрэнк хриплым шепотом. Повторяйте за мной, велел Джермин. Вы здесь хозяин, сэр! Вы, вы здесь, вы здесь, хозяин, сэр! проревел Джермин. Сэр, пробормотал Фрэнк. Джермин отошел от пациента, и Норкрас отпустил его. Доктор с улыбкой повернулся к Холцфорту. Вот видите, сэр, жизнерадостно произнес он. Современная система нравственного управления в действии, рано или поздно, она помогает даже в самых запущенных случаях. Но вы должны показать им, кто здесь хозяин. Все проистекает из этого. Голова Фрэнка упала на грудь. Он закрыл глаза. На ресницах поблескивала влага. «Я хочу поговорить с мистером Олдершоу», — сообщил Холдсворд. «Конечно. Пожалуйста». Джермин махнул рукой в сторону своего безмолвного пациента. «Однако я опасаюсь, что его реплики будут не слишком осмысленными. Я предпочел бы поговорить с ним наедине, сэр» нам необходимо обсудить личные вопросы». Джермин учтиво улыбнулся. «Не сомневаюсь, сэр, но я не могу этого позволить». Норкрос взял кожаный кляп с каминной полки и посмотрел на Джермина в ожидании указаний. Доктор покачал головой. «Позже. Нашему гостю лучше понять, с чем мы имеем дело». Фрэнк глубоко и прерывисто вздохнул, откинул голову назад и по-волчьи завыл. Когда вой стих, Джермин повернулся к Холцфорту. Ну как, сэр? Оживленно спросил он. Теперь вы понимаете?